2.2. Виды и функции вопросов в текстах путеводителей. Проанализировав языковые средства диалогизации и объективирующих в объективирующих туристический дискурс письме, письменных текстах, материал был ограничен жанрами проспекта и брошюры на французском языке. Э. А. Погадаева выделил следующие категории. Первое апеллирующие средства, которым отнесены первое обращение, второе высказывание с местоимением вы или мы. Совмест... совместности третье вопросительное предложение четвертое побудительное предложение пятое восклицательное предложение два римское характеризующие средства такие как любители конных прогулок ценители музыки и подобные три римское дейксис и четыре римское не средства адресованности например следует отметить в этой классификации отсутствует диалоги... отсутствует Парантеза – вставная конструкция, которая выполняет функции имитации диалогического режима коммуникации и формирования эмоционального настроя адресата, к которому автор обращается как к человеку, разбирающемуся в ситуации. Иногда эта задача совмещается с попыткой расположить к себе адресата, например, остроумием. Возможно предположить, что данный прием не встречается в текстах, принадлежащих жанрам проспекта или брошюры, хотя широко распространен в путеводителях, а значит является отличительной жанровой особенностью. Приведем примеры из нашего материала. Здесь с большим тактом выставлена коллекция римских погребальных ваз, а также очень хороший дизайн других эпох. Оказывается, он есть. «Ренессанса», «Барокко» и «Ардеко». Мать Сулеймана, высказывавшая сыну все, что думала о его жене, вскоре внезапно умерла от странной болезни. Видимо, она была отравлена. С.А. Пагадаева не проводила детального исследования вопросительных предложений одновременно по их семантическим характеристикам и функциональной нагруженности. А между тем, проанализированный нами материал показал, что в текстах путеводителей семантическое разнообразие вопросительных предложений – умножается их функциональным разнообразием, и этим стимулирует рост эффективности коммуникации и удовлетворенности ею со стороны адресата. Следует, впрочем, отметить, что не все авторы в равной степени владеют техникой диалогизации с опорой на вопросы. В 16 путеводителей издательства «Афиша Мир» мы насчитали 81 вопросительное предложение. При этом в текстах других авторов обнаружено от одного до 4 вопросов. Все выявленные вопросительные предложения мы разбили на группы, подгруппы опираясь на следующие параметры – степень вовлеченности адресата в коммуникацию, функции и локативные намерения авторов, семантические особенности, диктумный или модусный характер, представляем полученные системные описания. Первое римское. Риторические фигуры. Вопросы, не предполагающие не предполагающие ответной реакции адресата, то есть вопросы к самому себе или или в пространство. Они выполняют экспрессивную функцию, позволяют разнообразить интенционный рисунок моно моно моно монологической речи. Некоторые Их формы эксплицируют мыслительную работу автора над нерешённой проблемой криторическим фигурам относятся торические вопросы экспрессивные утверждения или отрицания это самый распространённый в текстах подводителей вид вопросов Наличие нервного или психического элемента в венском мифе тоже очень важно в таком еще городе лучших в каком ещё городе лучший храм могли быть могли бы отдать душевно больным плетейные стулья, ст столы из зелёного мрамора, старые зеркала, свежа св свежайшие пирожные. Что ещё нужно для счастья с субботним утром? Дубитация. О, тер о термине подробнее смотри виноградов Платонова. Ряд вопросов, служащих для постановки проблемы, которую автор может дальше попытаться решить или, наоборот, от решения которой может отказаться. Например... Снова путаница. Свяборг или все-таки Суоменлина. Шведская крепость или финская? Раньше по-фински крепость называлась Виапори, но президент Свинхфуд запутал все окончательно. Объективация. Вопрос, на который автор отвечает сам. Подробное коммуникативное поведение объясняется тем, что вопрос используется для выделения темы следующего высказывания. В современных коммуникативно-прагматических исследованиях он называется интродуктивным вопросом. Чем больше и тяжелее купол, тем сильнее распор. Как быть? Самый очевидный выход – толстенные стены, которые выдержат любую тяжесть. Куда деваются вещи из старых коллекций? Они отправляются в стоковые магазины. Парк, бульвар, королевский огород и то, и другое, и третье. Зачем вообще столько дверей в таком небольшом здании? А все потому, что флорентийцы 12 века, в отличие от нынешних, старались не создавать толп. Похоже, по форме, составляющие связанное целое воспри... вопросительное и утвердительное высказывания одного типа, но отличным от фигуры объективации по элокативным целям является вопрос, констатирующий наличие проблемы. На мошонке коня, стоящего рядом с Аническим дворцом, изображен профиль неизвестного, кто он, чем насолил носил... кло... Клоту. Об этом до сих пор спорят историки». На подобный вопрос автор не знает ответа и не стремится его найти. Обсуждение. Четвертое. Вопрос, предполагающий возврат к высказанному ранее суждению с целью подкрепить его аргументами или, наоборот, опровергнуть. Внутри барочного особняка есть не только все самое необходимое для нормального проживания, но даже более того. Зачем, скажем, ставить в комнате необычный телефон, а еще и факсовый аппарат? Этот вид вопросов может быть использован для нейтрализации возможного возражения, однако в текстах путеводителей такого возражения автор ожидает не столько от адресата, сколько от воображаемого местного жителя. У таянской кухни не осталось больше секретов, однако старина Альфредо явно что-то скрывает, иначе почему у дверей его ресторана по субботам выстраиваются очереди. Высказывание по форме, соответствующее обсуждению, вопрос, возвращающий предшествующему утверждению, по функции может оказаться вопросом, констатирующим наличие проблемы. Среди последних есть любопытный экземпляр «Мучение святой Христины» Винченцо Катены, загадочного типа начала XVI века, который сочетал живопись с торговлей пряностями. Был ли это самодеятельный художник или что-то вполне по-венециански практичный человек? Медитативный вопрос служит для построения рассуждения в приподнятой эмоционально-рирической тональности. Однозначного ответа на него не предполагается. Возможно, лишь формирование общего представления о том, на что внимание адресата направляет автор. Тогда их чуть ли не под покровом ночи заменили на медные. Ведь если вслед за акциями начнет рушиться и само здание биржи, что же случится с миром? С семантической точки зрения... Это дикта диктально-модальный вопрос, то есть новым для адресата является диктальный компонент неизвестной детали ситуации и модальный, неизвестно будет ли иметь место ситуация. 2. Римская. Средство моделирования речевого и неречевого поведения адресата. К этой группе относятся вопросы, которые автор задает от лица адресата в предполагаемых обстоятельствах или который обращает к адресату с целью превратить абстрактное представление ситуации в переживание ситуации. В обоих случаях адресант не ждет ответа от адресата, но в отличие от риторических фигур, вопросы этого типа не замыкаются на говорящем. Первое. Моделирование ситуации с участием адресата. С этой целью используются модальные вопросы, то есть такие вопросы служат для выяснения, имело ли место в прошлом а также, возможно ли в будущем указываемая ситуация. Сможете ли вы провести ночь в тюремной камере? Или в окружении зеркал? Или в гробу? Или в комнате, где вся мебель стоит на потолке? В гостинице художника Ларса Штрошина больше 30 номеров, и каждый не похож на другой, если вообще на что-то похож. 2. Моделирование коммуникативной ситуации с участием адресата в заданном этно этнокультурном пространстве. Автор-путеводитель предлагает читателю ключевые формулы, в том числе на иностранном языке, которые читатель мог бы использовать в описываемых условиях во время путешествия. Другими словами, чтобы попасть на матч, придется либо выпрашивать лишний билетик на входе, «Си усплау, сей собрау на инт Либо выяснить по телефону, когда именно билеты на игру попадут в продажу. Это одно из проявлений такого качества автора, как сервильность, услужливость. Третье. Модели моделирование мыслительной деятельности адресата. Чтобы заставить адресата предвкушать удовольствие от поездки, и чтобы продемонстрировать высокую степень взаимопонимания, автор-путеводитель может предположить, что будет думать читатель, оказавшись на месте. Спросить себя, «Ну что-то, ну, ну кто-то, какие планы?» И не подумав эту мысль, расплатиться, встать, выйти из кафе, пойти к реке. Переходить ее в тот же день и остаться сегодня на своем берегу. А потому погулять завтра и не выпить ли, кстати, пиво. Четвертое. Прогнозирование реакции адресата. Автор может предсказывать как поступки адресата в чужой стране, так и моментальные речевые реакции на них. Это могут быть... Экспликативный вопрос, отличающийся тем, что известен модусный компонент семантики высказывания, известно, что что-то имело место, но неизвестен диктальный компонент неизвестно, что именно имело место, которые помещаются в контексте высказывания с реальной объективной модальностью. Многие ученые склоняются к мысли, что глагол в будущем времени делает модальность гипотетической. Такое сочетание конкретики с предположением да и задает причудливое смешение реальности с фантазией, как, например, «Без покупки вы отсюда не уйдете, хотя потом и будете ломать голову, что заставило вас купить китайский малиновый термос с пластмассовыми зверями» узбекские туфельки для новорожденного, поднос золотой бахромой или браслет из перламутровых пуговиц. Мистическое заведение. Возможны экспликати экспликативные вопросы, объединяющие авторы и коллективного адресата. Он растворяется в реальной, в реальном марганцевом закате. Стерильный мир за стеклом, прилежный мираж Скандинавии, оставляя в недоумении... Где город? Где смог и пробки на дорогах? Где модные наряды? Где дворцы с замками, наконец? Что происходит? Может быть использован объединяющий риторический вопрос, который авторы и адресат задают каждый себе. Имеется табак с волнующим ароматом и целая коллекция трубок, на которую Шерлок Холмс за всю свою жизнь не заработал. Плюс посеребренные зажигалки, гильотина для сигар совершенно не нужна, но как же без нее жить? В рассматриваемой функции используются также диктально-модальные вопросы, обнажающие очень высокую ст степень не неопределенности знаний как адресата, так и самого адресанта. Разглядывать небо через трубы памятника Сибериусу. Может он там? Смотреться в металлические шары та халатхи не, не он ли за спиной? Автор может предугадать вопрос, который адресат, оказавшись на месте, захочет задать ему. На такой вопрос он может сразу дать ответ. По форме этот вид вопроса совпадает с объективацией. Какова цена возможности жить на центральной Венской площади с видом на собор? Во-первых, загроможденные мебелью крошечные комнаты. Во-вторых, по выходным придется забыть про сон. Вопрос может служить для выражения несогласия с предполагаемым адресатом. Если в ваши планы входит хотя бы изредка выбираться в город, иначе зачем вам это, этот путеводитель? Жить здесь, возможно, не самая хорошая идея. Другой вариант – выражение несогласия с предполагаемой оценкой ситуации адресатом Публика – туристы и старушки, но кто сказал, что они так такие уж дураки? Летом в одном из многочисленных кемпингов можно разбить палатку и жить неделями, гулять по холмам. Собирать лесные ягоды, купаться в озерах, кататься на велосипеде. Кто сказал, что отдых в Норвегии обходится очень дорого? Средства вовлечения адресата в общение. Вопросы этого типа обращены непосредственно к адресату и допускают мысленную ответную реакцию с его стороны. К ним относятся метакоммуникативные вопросы, служащие для повышения адресата, Интересы адресата к информации. Они позволяют автору выдержать паузу перед необычным сообщением, адресату мысленно сделать предположение. Крепкие напитки могут подавать только заведения со специальной лицензии, для получения которой нужно иметь, чтобы выдумали, туалет с доступом для инвалидов в коляске. Актуализирующие вопросы. В этой роли выступают экзистенциональные вопросы. К ним выражается, что ситуация диктальных комп диктальный компонент известен, но неизвестно, имела ли она место. Такие высказывания могут служить для актуализации предшествующей информации, как, например, разделавшись с обязательной программой, приступаешь к импровизации. А импровизировать здесь можно с размахом. Помните большую кляксу на карте? Для актуализации ситуации известный адресату. Вы бывали в галерее Лафайет в ГУМе? Так вот, на настоящий галерея Лафайет это не похоже. Побуждающие вопросы. В этой функции выступают косвенные высказывания, то есть такие, в которых наблюдается расхождение между буквальным содержанием и предложением и коммуникативным смыслом высказываний. Они могут служить для побуждения к сопоставлениям. Все же некоторые традиции живучи. В Вене, представьте себе, принято нормально обедать, это не перекусывать. Причем обед начинается с супа, где всегда подается хлеб, едят много мучного, мясо гарнируется картошкой, а салаты заправляются майонезом. Что это напоминает? Вот-вот, молодые венцы тоже перешли на суши. Для мысленного получения от адресата подтверждение согласия с позитивной оценкой ситуации. Прямо в центре, Работает круглосуточный завтрак всего за 6 евро. Ну что-то еще? Нужно что-то еще? Для побуждения адресата к извлечению вывода из предшествующей информации. Часть развлекательного комплекса, который держит братья Аки и Мика Каури и Смяки на Эри Мканту, стоит ли говорить, где принято смотреть их новые фильмы? Вопросы, служащий для осу осуществления тактики эвристического настраивания. Чтобы подвигнуть адресата к поиску решения задачи, автор может предложить экспликативный вопрос в гипотетическом контексте. Как определить, какая кухня в ресторане, когда шеф-повар таяц, второй повар-индонезийц, повар владелец китаец? Подвигнуть адресата к поиску решения, проблемы могут фокусированные модальные вопросы или вопросы предположения. Слева поместили знаменитых музыкантов. В центре стоит ложный памятник Моцарту с музой, удобно усевшийся на восьми томах. Его сочинений? Сюжет трех философов совершенно не ясен. Поклонение волхвов, три возраста человека, три философские школы с мудрецами, только что вышедшими из платоновских Платоновской пещеры. Но это делает картину тем более завораживающей. Оптический обман скульптуры, пьеса, профили, фалосы. Провокация Сиверта Линдблума. Автору установлено в Нью-Йорке памятника Нобелю американским лауреатам премии. Автор может менять предположение, заставляя читателя почувствовать, как сильно восприятие зависит от исходных посылок. Второй этаж обид деревянными панелями. Так что, так что чувствуешь себя в большом шкафу? Потолок над небольшим танцполом похож на перевернутую коробку из-под яиц. Или это всё-таки не шкаф, а холодильник? Предположение относительно того, что маловероятно, может вести к комическому эффекту. а внешности Гифре дополнительно известно лишь одно – был необыкновенный волосат. Когда он вернулся из многолетнего изгнания в Барселону, где его давно считали мёртвым, мать сразу признала Гифре, потому что, как пишет хронист, тело графа было покрыто волосами даже там, где у других людей волосы не растут – на пятках. И еще одно средство евристического настраивания адресата – рефлексивный вопрос. Он позволяет сформулировать проблему, решение которой говорящий не знает, но хотел бы знать. Например, его Мадонна со святыми 1488 не так бравурна, как Асунта, но долго не отпустит. Правильно было бы немного побегать между двумя шедеврами и сравнить их между собой. Возможно, Мадонна Беллини еще не знает о возможности летать. Проведение... Приведенное исследование показало, что высказывания в форме вопроса придают речи разную степень диалогичности, от пренебрежимого малой до прагматически значимый. Выбор этой степени напрямую зависит от выбранной субъектом речи стратегии, доминирования и кооперации. Овладение разными видами вопросов заметно повышает речевую компетентную личность, а также эффективность сообщения.